Отец-настоятель оповестил же о моем желании побеседовать с ним. Этот верный друг не настолько потерял меня из виду, чтобы не знать о моих невзгодах. Он был осведомлен, что я нахожусь в Сен-Лазаре, и, быть может, не был слишком огорчен этой бедою, полагая, что она, наконец, обратит меня на путь истинный. Он немедленно явился ко мне в камеру.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 и продолжать добровольно стремиться к несчастью и преступлению, есть противоречия в мыслях и поступках, которые не делает чести моему разуму. «Тиберж», — возразил я, — «легко побеждать вам, когда ничто не противопоставлено вашему оружию. Однако выслушайте и мои доводы. Можете ли вы утверждать...»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 ибо, присовокупил он, сие сопоставление цели ваших страданий с той целью, какую указывает религия, является одной из самых вольнодумных и чудовищных идей. Признаю, согласился я, что идея неправильна, но имейте в виду, что не в ней суть моего рассуждения. Моим намерением было разъяснить вам то, что вы рассматриваете как противоречие, постоянство,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 Ведь речь идет о той силе, с которой как добродетель, так и любовь могут переносить страдания. Давайте судить по результатам. Отступники от сурового долга добродетели встречаются на каждом шагу. Но сколь мало найдете вы отступников от любви. Вы возразите далее, что ежели существуют трудности на пути добродетели...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 Наше совершеннейшее блаженство находится здесь, на земле. Последние слова моей речи вернули Тибержу хорошее настроение. Он согласился, что мысли мои не так уж неразумны.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 Но в моей ли власти мои поступки? Может ли кто оказать мне помощь, чтобы забыть очарование Манон? Бог да простит мне, сказал Тиберш. Я, кажется, слышу речи одного из наших янсенистов. Тиберш упрекает Дегрие в том, что он рассуждает как янсенист, когда говорит, что не в силах действовать иначе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 Он точно выполнил мое поручение, и к концу дня Леско получил письмо, ему адресованное. Он явился ко мне на следующий день и благополучно был допущен под именем моего брата. Радость моя была беспредельно при виде его. Дверь камеры я тщательно запер. «Не будем терять ни минуты», — сказал я. «Сначала расскажите мне все, что вы знаете о Манон», а затем посоветуете, как мне разбить мои оковы. Он уверил меня, что не видел сестры со дня моего заключения, что о ее, как и моей участи, узнал он только после тщательных разысканий, что несколько раз он являлся в приют, но ему отказывали в свидании с нею. «Презренный Г.М.!» — вскричал я. «Дорого ты мне за это заплатишь!» «Что касается вашего освобождения», — продолжал Леско, — «то предприятие это труднее, чем вы полагаете. Вчерашний вечер мы с двумя приятелями тщательно осмотрели все наружные стены здания и пришли к заключению, что раз ваши окна, как вы писали, выходят на внутренний двор», «Вас нелегко будет вытащить отсюда. Кроме того, камера находится на четвертом этаже, а мы не можем доставить сюда ни веревок, ни лестниц. И так я не вижу никаких средств освобождения извне. Необходимо изобрести что-нибудь внутри самого здания». «Нет», — возразил я. Я все уже обследовал, особенно с тех пор, как надзор за мной немного ослабили благодаря снисходительности настоятеля. Дверь моей камеры более не запирается на ключ. Мне разрешено свободно разгуливать по монашеским коридорам. Но все лестницы упираются в толстые двери, крепко-накрепко, замкнутые денно и нощно. Таким образом, при всей моей ловкости немыслимо, чтобы я мог спастись своими силами». «Постойте», — продолжал я, задумавшись над внезапно блеснувшей мне идеей. «Могли бы вы принести мне сюда пистолет? Сколько угодно», — сказал Леско. «Но разве вы хотите убить кого-нибудь?» Я уверил его, что убийство немало не входит в мои намерения, и нет даже необходимости, чтобы пистолет был заряжен. «Принесите мне его завтра», — прибавил я. И ждите меня в одиннадцать часов вечера против ворот тюрьмы с двумя-тремя друзьями. Надеюсь, что сумею присоединиться к вам. Он тщетно добивался от меня разъяснений. Я сказал ему, что предприятие, какое я задумал, не может показаться разумным прежде, нежели оно удастся. Затем я попросил его сократить свой визит, дабы ему легче было увидеться со мною на следующий день. Он был допущен ко мне так же просто, как и в первый раз. Благодаря степенному его виду все принимали его за человека достойного. Как только я вооружился орудием моей свободы, я почти уже не сомневался в успехе. Мой план был странен и дерзок.